19. Если между мною и тобой может встать какая-либо преграда, значит, этой преграде отдана власть над общением с владыкой. Чему же отдашь ее? Или, допуская явление вовне и внутри, от воли твоей зависящие, ни одному из них, даже самому яростному, не дашь силы умолить или отодвинуть час близости? Если что-то помешалось сегодня, то почему не дать возможности уже другому помешать завтра, и третьему после второго, и так далее? Почему бы? И где это то? И что это то, что затмевает собой час мой? Чему или кому даем власть над наинужнейшим? Близость общения надо удержать силою, отбрасывая безжалостно все, что становится на пути. Час мой. Остается часом моим, что бы с тобой ни происходило, ни внутри, ни вне. И в минуты общения бережно, но не колеблес, отстраним все, что силою приходящих явлений, силою момента звучит в сознании. Много их, ненужных, но назойливых и мешающих явлений, стремящихся затемнить близость учителя. Им ли дадим власть?» Разорвут и растерзают на часть монолит сознания эти когтистые хищники, если отдать себя во власть их. Поэтому обережем минуту общения и, отдавая земной земле, небесной от земли отделим. Царство Божие силою берется и, будучи взято, еще с большую силою и зоркостью охраняется. Обережем сокровенные и в особенности от вибраций низших оболочек. И им надо отзвучать, но в своей сфере меч, охраняющий, пусть будет на страже. Много тянется рук, готовых проникнуть на спине любого нежелательного чувства, любой эмоции, захватившей все сознание. Пусть оно стоит в стороне, наблюдая, но не погружаясь в вибрации оболочек.